Глава пятнадцатая. «Ваше высочество, прошу вас, сжальтесь! Не поступайте так со мной, ваше высочество!» Отреагировав на крик служанки, я тут же открыла глаза и огляделась. Несмотря на то, что я находилась не в прежней своей спальне в императорском дворце, обстановка здесь была такой же богатой и аристократичной. Вот только времени на то, чтобы вглядываться в детали, у меня катастрофически не было. «Прости, Лида, но я потом разберусь, что там у тебя случилось. Сейчас же у меня есть дело куда поважнее. Нужно немедля деактивировать взрывной артефакт». На кровати я лежала в ночнушке, и мешочка с артефактами среди моей одежды определенно не было. Под рукой его тоже не оказалось. Пока мысли метались в голове с бешеной скоростью, я вдруг подумала о том, что Лида наверняка должна знать, куда его положили. Обернувшись в ту сторону... Откуда доносился взволнованный голос девушки, я уже готова была задать свой вопрос, вот только Лидия даже не заметила моего пробуждения. Вместе с незнакомым мне парнем она была за не такое, чем другим. Этот тип, на вид 25 лет или старше, высокий, загорелый и с идеально прямой осанкой, угрожающе смотрел на девушку, пока Лидия смиренно стояла на коленях со слезами на глазах. Его короткие волосы, уложенные в строгую прическу, как у моего отца, отлично сочетались с глубокими темными глазами и аккуратными пухлыми губами. Кристально-белый камзол с золотыми пуговицами и такими же пряжками на идеально вычищенных туфлях выдавали знатное происхождение гостя. Более того, в чертах его лица было много схожего с моими собственными. Неужто очередной проблемный родственничек нарисовался? Только этого мне и не хватало. «Тебе что-то непонятно, прислуга?» — окинул парень пренебрежительным взглядом Лиду. «Ты виновата в том, что моя младшая сестра пострадала. Твои действия ударили по авторитету семьи. Из-за того, что приемный сын императора, этот наглый отброс, упросил его величество вмешаться, мы решили сохранить тебе жизнь. Будь благодарна за то, что вообще осталась в живых». «На вашего высочество прошу, позвольте мне остаться», — слезно умоляла Лидия. «Я нужна принцессе. Я еще могу быть ей полезной». «Нет», — покачал головой парень. «То, что ты вообще попала во дворец, было огромной ошибкой. Пришло время ее исправить. Убирайся. Незаменимых нет, и это касается в том числе и тебя». «Мне кажется, или это решать не тебе?» Вмешалась я в разговор, отчего оба с удивлением обернулись в мою сторону. «Лидия — моя служанка, и только я буду решать, когда и почему ей придется меня оставить». «Сейчас же для этого нет никаких оснований». «Как ты со мной разговариваешь, Виктория?» Услышала я от парня вместо радости в ответ на мое пробуждение. «Ты в своем уме?» «Ваше Высочество», — несмотря на их предыдущую перепалку, вежливо произнесла Лидия. «Прошу, не забывайте о том, что у ее Высочества амнезия. Вполне вероятно, она вас не помнит». «Ты вправду забыла, кто я такой?» С любопытством взглянул на меня парень. «Да», — резко ответила я ему. «И вспоминать это у меня нет никакого желания, так что убирайся отсюда поскорее. Я плохо себя чувствую и хочу отдохнуть». Понимая, что время поджимало, и я должна как можно скорее отключить артефакт, я попыталась более-менее вежливо спроводить незваного гостя. Однако, само собой, все оказалось далеко не так просто, как мне хотелось бы. Этот наглый тип уходить явно не собирался. И что он только ко мне прицепился. «Ладно, спокойно». Что бы там ни было, мне сейчас не до этого. Плевать на новоиспечённого родственничка. Если сейчас же не отключу артефакт, здесь всё рванет с минуты на минуту. «В таком случае, пожалуй, представлюсь», продолжил парень, как ни в чём не бывало. «Я твой старший брат, третий наследник престола, сын Сергея Викторовича Реметьев. Плевать мне, кто ты!» Прервала я его, нервничая все больше. «Вон отсюда, сейчас же!» «Вот же непослушная девчонка!» Мои слова явно вывели Сергея из себя. Ты не смеешь так со мной обращаться, знай свое место, Виктория. Вместо того, чтобы еще больше ухудшать свое положение, будь благодарна за то, что мы до сих пор не выгнали из дому такую бездарность. Лидия, где мои артефакты? проигнорировав, братца, обратилась я к девушке. Говори, поторопила я ее. Это. попыталась она ответить, однако Сергей тут же ее перебил. Прислуга должна молчать, когда говорят «двое из высшего общества». Угрожающе взглянул он на девушку. «И мой разговор с Викторией еще не окончен, даже если она и считает как-то иначе». «Лидия, артефакты!» Не унималась я в надежде получить ответ от девушки. Вот только стоило Лидии лишь попытаться сказать хоть слово, как Сергей схватил ее за волосы и швырнул к стене. Сильно ударившись, девушка вскрикнула от боли, а этот гад только довольно кивнул. «Кажется, я предупреждал тебя не вмешиваться. Хорошая прислуга, послушная прислуга». После этого он вновь повернулся ко мне. «Я с тобой еще не закончил. Не знаю, чего ты хочешь добиться и зачем так стараешься привлечь к себе внимание, но я не наша мягкотелая матушка, чтобы спускать тебе это с рук». Дальше слушать я его не стала. Сергей еще явно собирался сказать очень многое. Однако меня это уже не интересовало. Раз этот кадр не хотел свалить по-хорошему, Значит, придется заставить его по-плохому. Помирать вместе с ним из-за взрыва, что вот-вот должен был произойти, я точно не собиралась, вот только подозреваю, в потасовке мне сейчас у Сергея не выиграть. Во-первых, он в отличной физической форме, а во-вторых, наверняка еще и маг, как Олег и Ярик. Радовало лишь, что битву мне с ним устраивать и не нужно. Достаточно будет вышвырнуть браться в коридор, после чего, захлопнув перед его лицом дверь, запереть ее на защелку. Вряд ли аристократические гордости и достоинство позволят ему выбить двери дикарским способом. Думаю, учитывая, что Сергей от слабой и робкой неудачницы сестры такого явно не ожидал, все должно пройти без дополнительных осложнений. «Хватит позорить!» — продолжал поучать меня старший братец, когда я встала с кровати. Поглядывая на Сережу максимально неуважительно, я подошла к зеркалу, что располагалось прямо напротив широко распахнутых дверей. Братец повернулся вслед за мной, так как, само собой, клевать мозги сестре, глядя ей в лицо, намного эффективнее. В итоге Сергей оказался повернутым к выходу спиной. Стоял он при этом абсолютно расслабленно и спокойно. Вот только я все равно побаивалась, что из-за слабого и хилого тела не смогу откинуть этого типа на достаточное расстояние. Пожалуй, пришло время вспомнить то, чем у меня обучал Евгений». Несмотря на то, что усиливать ноги у меня получалось куда лучше, чем руки, я тренировала их тоже. До того, чтобы сражаться, используя усиление, мне еще далеко, однако сейчас достаточно лишь придать толчку дополнительной энергии. Кроме того, это еще и шанс выяснить, способна ли я применять магию, освоенную в одном теле, находясь в другом. Собравшись с мыслями и вспомнив о том, что часики тикали, я сконцентрировалась и не отводя взгляда от читающего мне нотацию сережи направила магическую энергию в руки ощутив легкое приятное покалывание как будто изнутри я резко сделала шаг вперед затем еще один и со всей силы толкнула старшего братца в сторону двери еще до того как тот сумел хотя бы что то понять мой толчок усиленной магией оказался далеко не таким эффективным как мне бы хотелось Этот весьма поднадоевший мне тип не долетел и до середины коридора. Хотя, с другой стороны, оно и понятно. Я ведь только начинала изучать магию. Радовала, что я вообще смогла применить ее в теле принцессы. Ну да главное, Сергей вылетел в коридор, и я, подскочив к двери, успела закрыть ту прямо перед его носом, демонстративно громко щёлкнув защёлкой. «Виктория совсем голову потеряла?» — услышала я возмущенный вопль с той стороны. «Лида, артефакты!» Проигнорировав братца, бросилась я к Лиде, которая все еще валялась на полу, там, куда ее откинул Сергей. «Ваше высочество, они у меня», — к моему облегчению произнесла девушка. «Но зачем они вам сейчас?» «Я себя с ними безопасно чувствую», — соврала я первое, что пришло в голову. «Дай мне их скорее». Не понимая, что происходит, Лидия достала из одного кармана среди множества других в ее фартуке мешочек и передала его мне в руки. Повернувшись к девушке спиной, чтобы Таня видела, что я делала, с замиранием сердца я нашла нужный мне артефакт, в отличие от других немного светящийся, после чего достала ключ деактивации и вставила его в центр артефакта. У меня прямо гора с плеч упала, когда тот перестал светиться или же как-то еще проявлять активность. Кажется, получилось. С отлегшим сердцем я плюхнулась на кровать, довольная собой. «Вы в порядке, Ваше Высочество?» — с беспокойством поинтересовалась у меня Лидия. «Да, все хорошо. Только прошу отныне следи, чтобы артефакты всегда были при мне, даже если я вдруг потеряю сознание. Для меня это очень важно», — ответила я ей, после чего, наконец, взглянула на девушку, которая все еще кривилась от боли. «Лида, прости, тебе ведь нужен врач. Я позову, подожди немного». «Нет, незачем», — попыталась возразить девушка, однако я уже направилась к двери. Голос братца из коридора больше не доносился, из чего я посчитала, что он плюнул на меня и ушел в усвоясе. Однако я явно поспешила с выводами. Вместо того, чтобы оставить меня в покое, этот тип решил вызвать подкрепление». «Именно поэтому стоило мне только подойти к двери, и я тотчас услышала, как по ней тарабанят с той стороны. «Виктория, это мама. Открывай!» Сестренка, ты в порядке?» — вторил ей детский голос. Понимая, что деваться мне некуда, я тяжело вздохнула и открыла двери. Передо мною стояли трое. Моя мать Светлана, маленькая девочка, на вид лет семи, с темными глазами и двумя милыми светлыми хвостиками, перевязанными красными ленточками одетая в коротенькое, но пышное розовое платьице, а также злобно на меня зыркающий Сергей чуть позади них. «Какое счастье, что ты проснулась!» Мама тут же кинулась меня обнимать. Я была в комнате Нина, когда Сергей связался со мной и сказал, что ты наконец-то пришла в себя. Мы с малышкой так обрадовались, что тут же поспешили к тебе. «Я так по тебе соскучилась, сестренка! Девочка Нина тоже вцепилась в меня мертвой хваткой. «Мама, чем вы меня слушали?» — напомнила себе Сережа. «Я позвал вас, чтобы вы прочистили сестры мозги. Поговорите с ней, объясните, наконец, как следует себя вести знатное особе. Виктория не должна доставить нам еще больше проблем в преддверии коронации нового императора». «Твоя сестра столько всего пережила, а ты думаешь только о титуле императора?» — разочарованно взглянула мать на сына. «Это меня очень печалит. Ты становишься все больше похожим на своего отца, вбирая в себя далеко не лучшее его качество». «Смотрю, вы опять хотите стать на ее сторону!» С безразличием на лице отчеканил Сергей. «Хорошо. В таком случае мне придется сообщить обо всем отцу, и не моя вина, если он посчитает, что вы плохо занимаетесь воспитанием дочери». Больше мой старший брат ничего не сказал. Развернувшись и даже не взглянув на нас с матерью, он направился вглубь коридора. При этом даже я загляделась на его идеальную походку — В каждом его шаге чувствовалось величие и благородство. Каким бы гнилым этот парень ни был, поведением и внешним видом он вполне оправдывал титул одного из главных претендентов на трон. А вот мне до него еще очень далеко. Нужно постараться, чтобы в будущем выглядеть так же внушительно. Тем временем мама приказала своей служанке, что все это время держалась на расстоянии, сопроводить Лиду к врачу и прислать к нам главного лекаря, чтобы тот меня осмотрел. Та, почтительно поклонившись, тут же принялась выполнять приказ, увидя Лиду в неизвестном мне направлении. Мы же расположились у меня в кровати после того, как я переоделась в летнее легкое синее платьице, украшенное цветочной вышивкой. Нина при этом, недолго думая, умостилась у меня на коленях с важным видом. «Если бы ты знала, как она о тебе плакала все эти полгода», шепнула мне мама на ушко. Постоянно от нее только и слушала. Где моя Вика? И когда сестренка со мной поиграет? И ничего, и не плакала. Услышав о чем мы перешептываемся, тут же возразила, нахохлившись Нина. Я уже взрослая, а взрослые не плачут. В ответ на ее надутые щечки я не смогла сдержать улыбку. Кажется, я впервые так искренне улыбалась за последнее время. Несмотря на то, что свою здешнюю маму я видела второй раз в жизни, по телу разливалось тепло, когда она была рядом. Тоже касалось и малышки у меня на руках. В кругу этих двух людей я чувствовала себя невероятно спокойно и уютно. И, что главное, в безопасности. Кроме того, я наконец-то разузнала, где находилась. Сейчас я была в городе Доник, столице округа Гримо, которым мой отец управлял как наместник. Узнав о моих приключениях в трущобах, Светлана, недолго думая, забрала меня в семейную резиденцию — заявив, что в столице для меня стало слишком небезопасно. Кстати говоря, использовала она для этого портал телепорта. «Ты точно нормально себя чувствуешь?» переспросила мама в черт знает какой раз. «И почему только лекаря до сих пор нет?» «Мама, я в порядке, не переживай. Уверена, когда лекарь придет, он скажет тебе то же самое». Успокаивающе улыбнулась я ей. «Но я кое о чем волнуюсь». «Сергей сказал, что вы решили выгнать Лидию. Это правда?» «Не совсем», — покачала головой мама. «Твой отец хотел казнить ее за то, что она подвергла тебя опасности, но император запретил ему это делать. Кажется, принц Ярослав смог на него повлиять и упросил вмешаться в это дело. Более того, принц взял на себя ответственность за происшедшее перед Советом Знати и императором. Наказание ему еще не назначили. Было решено ничего не предпринимать до момента, Когда ты проснешься и расскажешь свою версию случившегося, действие Сергея, скорее всего, его личная инициатива. Возможно, он услышал очередной грязный слух, связанный с тобой, и захотел вымести злость на леди. Вот же урод! не сдержалась я от ядкого комментария. Виктория! тут же отдернула меня мать, не смей говорить так, братья. Я его даже не помню, пожаловал я плечами, и по правде сказать, первое впечатление у меня о нем сложилось далеко не из приятных. Он явно считает меня неудачницей и семейным позором. Так с чего мне относиться к нему с меньшим презрением?» «Я понимаю твои чувства», — тяжело вздохнула Светлана. «Мне и самой в последнее время стало очень трудно находить с Сергеем общий язык. Он все больше отдаляется от меня. Теперь для него главное — честь и влияние семьи. Со стороны может показаться, что он переживает только о троне, хочет, чтобы Виктор занял престол, а он стал императором после него». Однако я уверена, что все не так очевидно. Сергей чувствует на себя ответственность за нашу семью, как ее старший сын, и хочет защитить нас всеми возможными способами. «Защитить? От чего?» — перебила я маму. «В нашем мире опасности могут поджидать на каждом шагу». Ушла она от ответа. «В любом случае, не думай плохо о старшем брате. Поверь, в глубине души он нас всех очень любит, и тебя в том числе». «Ага, как же, на лицо обычная материнская наивность». Подумала я про себя. Вот только открыть своей здешней матери глаза я не успела. Как раз-таки в этот момент к нам пожаловал главный лекарь. Примерно около получаса он обследовал меня с помощью всяких артефактов и заклинаний, пока, наконец, не успокоил Светлану вердиктом "Здорово". Так же, как и другие врачи ранее, этот списал мою потерю сознания на перегрузку организма, который еще не успел прийти в себя после выхода из комы. Для профилактики... Лекарь выписал мне какую-то микстуру и посоветовал не перетруждаться в ближайшую неделю. «Какие замечательные новости!» — улыбнулась мне мама после того, как доктор закрыл за собой двери. Мне прямо дышать легче стало, честное слово. «Я же говорила, что все хорошо», — произнесла я в ответ. «В таком случае...» — Светлана серьезно на меня посмотрела. «Доченька, ты можешь рассказать мне о том, что случилось вчера в трущобах? Тебя действительно похитили?» «Извини, что заставляю тебя вспоминать эти события сразу же после того, как ты пришла в себя, но Виктор, твой отец, очень на этом настаивал. Он просил меня, как только ты проснешься, разузнать у тебя все как можно детальнее. Скандалы и слухи вокруг нашей семьи никому не принесут пользы, и поэтому, по возможности, Виктор хотел бы закрыть дело с твоим похищением уже на завтрашнем собрании знати. Не волнуйся, так как ты еще не до конца окрепла и не пришла в себя». Я выступлю на собрании вместо тебя, как твое доверенное лицо. Однако для этого мне нужно знать все детали случившегося». «Хорошо», — кивнула я головой, тяжело вздыхая. «Я все тебе расскажу, мама. Надеюсь, ты сможешь меня простить». На самом деле, я уже давно придумала, как объяснить свой визит в трущобы, и вопрос матери точно не застал меня врасплох. Тем не менее, я очень тщательно подбирала выражение «из страха ляпнуть что-нибудь не то». Пока мама внимательно вслушивалась в каждое мое слово, Нина, обидевшись, что здесь ее игнорировали, и я с ней до сих пор не играю, убежала в гардеробную. Рассказывая свою выдуманную историю, краем глаза я видела, как она бегала там в платьях, что были в два раза длиннее ее. А еще по звуку мне показалось, что малышка несколько раз выпала из туфлей на высоких каблуках. Однако это не точно. Возвращаясь к моей легенде, вначале я поведала... Маме тоже, что и Ярику с Лидой. Мол, увидела во сне столицу и решила проверить, не поможет ли мне городская обстановка что-нибудь вспомнить. Ярик и Лида согласились помочь, за что я была им очень благодарна. Мы гуляли, и все было хорошо. Когда же мы зашли в ресторан перекусить, я сначала вышла в уборную, а затем и на задний двор, чтобы подышать свежим воздухом. Там я подслушала разговор двух мужчин со смежной улицы. Все двое как будто бы болтали о том, что в столицу прибыла странствующая целительница, которая путешествует из страны в страну, помогая нуждающимся. При этом она вроде как могла творить настоящие чудеса, и даже ходили слухи о том, будто бы целебной магией она обучалась у самих эльфов. Мужчины обсуждали, что на всем континенте не сыскать никого, кто бы мог с ней сравниться. Потом один из них спросил, почему же столь великий маг помогает всем за копейки вместо того, чтобы работать главным имперским лекарем. Ему ответили, что когда-то знать очень плохо поступило с этой женщиной, из-за чего-то отрез отказывается помогать аристократам, несмотря на большие вознаграждения. Причины такой принципиальности мужчине не были известны. И вот, по моей легенде, подслушав этот разговор, я решила, что это знак свыше, и столь великая целительница наверняка поможет мне вернуть мои воспоминания — Однако я побоялась, что она откажется приходить, если я просто вызову ее во дворец. Поэтому и попросила одного из мужчин проводить меня до гостиницы в трущобах, где, по его словам, эта великая женщина и остановилась. Разумеется, за денежное вознаграждение. Тот согласился и отвёл меня к нужному месту. Ярику и Лиди я не сообщила, так как понимала, что они будут против путешествия в столь опасный район столицы. И да, я очень раскаивалась в своем поступке и сожалела о том, что заставила их волноваться. Но тогда я была так расстроена и убита горем из-за невозможности вспомнить хотя бы что-нибудь из своей прошлой жизни, что мне казалось, будто эта целительница — мой последний шанс, который я ни за что не должна упустить. И Вот только когда я пришла в гостиницу и встретилась с той женщиной, оказалось, что она ничем мне помочь не может. Мне даже показалось, что ее знания в целебной магии куда хуже, чем у имперских лекарей. И я поняла, что разговоры о ее всемогуществе — это лишь слухи, не имеющие под собой никаких оснований. И когда я уже собралась возвращаться обратно, на меня напал вор, видимо, обратив внимание на дорогую одежду, спрятанную под выходной накидкой. К счастью, Ярик подоспел вовремя, и все обошлось. Конец рассказа. Чем больше я говорила тем больше мама смотрела на меня, как на неразумное несчастное дитя. Но да на это расчет и был. Я с самого начала планировала упасть на дурочку. Да, моя легенда, мягко говоря, не идеальна. Но, как говорят, чем более безумную историю ты расскажешь, тем больше вероятность того, что ее примут за истину. В своей прошлой жизни я сталкивалась с десятками доказательств этого утверждения. «Моя девочка», — прижала Светлана меня к себе, когда я закончила, — «Прости, что меня не было рядом, когда я была тебе так нужна. Я должна была почувствовать, насколько тебе трудно жить, не зная ничего о своем прошлом. Я понимаю, что ты готова пойти на все, чтобы вернуть себе воспоминания. И я не виню тебя за это. Однако ты должна перестать быть настолько наивной. В нашем мире живет очень много плохих людей, и ты не должна доверять каждому на слово. Больше никогда меня так не пугай, ладно?» «Ладно», — кивнула я головой. Про себя же я подумала о том, что огромное количество людей действительно способно поверить в любой эмоциональный рассказ, независимо от того, насколько он глуп. Женщинами, а в особенности матерями, так вообще в большинстве своем управляют эмоции, а не логика. «Как я вам?» Сняла напряжение Нина, покружившись перед нами в одном из платьев, похоже, принадлежащим изначальной владелице моего тела, подол которого тянулся по земле длинным шлейфом. «Просто красавица!» — улыбнулась мама дочери, после чего вновь взглянула в мое лицо. «Мне нужно покинуть вас ненадолго, сказать вашему отцу, что ты пришла в себя, и поведать ему о том, что с тобой случилось. Можешь присмотреть за Ниной, пожалуйста?» «Да», — ответила девочка вместо меня, отчего я лишь согласно улыбнулась. «Хорошо», — сказала мама, уже вставая. «Не скучайте, мам?» Остановила я ее на полпути. Лидей, и принц Ярослав не виноваты в случившемся. Никто не виноват. Теперь я отлично понимаю, что сглупила. Я действовала поспешно и неразумно, из-за чего подвергла своих друзей опасности. Больше такого не повторится. Никто ведь не пострадает, да? Я была не в силах напрямую спросить о тех людях, которых гвардейцы повязали возле гостиницы, из-за того, что об этом могла знать Катя. Но никак не Вика. Тем не менее, спрашивала я именно о них. С самого начала я решила, что лучше покажусь всем в этой истории наивной дурочкой, но зато докажу невиновность тех людей и тем самым спасу их. Теперь же оставалось надеяться на то, что случайных свидетелей действительно отпустят. «Конечно», — кивнула мне Светлана. «Не волнуйся об этом. И еще милая». Она на секунду замялась. «Сегодня к отцу на званый ужин приедет герцог Разумовский, чтобы обсудить несколько важных дел». Если ты уже достаточно хорошо себя чувствуешь, не присоединишься ли к нам за ужином через час? Отец и все остальные будут ужасно рады видеть тебя здоровой и энергичной. Мы ведь так давно не собирались все вместе». «Буду», — ответила я матери, ни на секунду не задумавшись, после чего все же решила добавить для сглаживания углов. «С радостью присоединюсь. Возможно, душевное семейное общество поможет мне что-нибудь вспомнить». Если маму быстрота моего ответа и удивила, то она не подала виду, а просто направилась к выходу. Нина тем временем уже тянула меня в гардероб, чтобы я помогла ей решить, в каком моем платье она пойдет на свадьбу. Дети, что сказать? У меня же в тот миг перед глазами танцевали тарелки с жареной курочкой, рыбкой, котлетками и вкусными сдобными булочками. Как же мне за эти пару дней надоела постная еда фанатиков! Званый там ужин или еще что. Плевать. Неважно, что там будет решаться. Главное, я смогу нормально поесть. Еда. Жди меня. Совсем скоро мы воссоединимся навеки.